Глава 18. Жертвоприношение. Цель оправдовать средства. Казачок был типичным предпринимателем-неудачником, из тех, кто может заработать большие деньги, но удержать никогда. И чем солиднее становится доход фирмы, тем ближе тот неизбежный день, когда недобрый дядя мимоходом и как само собой разумеющееся отберёт с таким трудом добытый капитал. Сергей Михайлович Потапов, 28 лет от роду, если судить по досье, собранному на него Гавриловым. За свою недолгую жизнь успел совершить все возможные ошибки. Во-первых, пошёл в военное училище, хотя папа гарантировал нормальную жизнь в родном Биробиджане. Во-вторых, зачем-то указал в пятой графе анкеты отец русский. Ошибка обнаружилась, когда новоиспечённого лейтенанта, бывшего секретаря ротной комсы и по совместительству стукача за Империта, сватали в привилегированный 105-й Берлинский полк. Кадровик, исправляя досадное недоразумение, вместо охраны Берлинской стены от народещих перелез через неё социалистических нимцев, распределил Сергея Стройбад. Лишь заслуги перед Красной армией и лично перед замполитом курса не дали ему оказаться поблизости от папы. В диком Стройбаде Забайкальского военного округа Стройбад подобрали подмосковный. Третья и главная ошибка Сергея было увольнение из армии. Не сообразил, что развал вооружённых сил Союза никоим образом не может затронуть Стройбад. Там просто нечего разоваливать и сокращать их в виду перспективы широкомасштабного строительства дач. Никто не собирался. Жил Василий как у бога запахуха, получая звёздочки за каждый сданный в эксплуатацию генеральский дворец. Но Сергей, набив руку на торговле неучтёнными стройматериалами и солдатской рабсилой, решил уйти в коммерцию. Первая фирма, открытая на Сторолейской выходное пособие, просуществовала полгода. Крах второй совпал с разводом. Жена, согласившаяся научить боевой подруги будущего генерала. Не вынесла полу голодного существования с начинающим предпринимателем. Третья фирма с самого рождения дышала на ладан из-за мирской привычки Сергея вытаскивать деньги из дела, как он говорил на жизнь, из-за попойных наклонностей нанятых им строителей. И тогда Сергей решил срубить деньги одним махом, что было очередной ошибкой. Для начала он уволил украинских работяг и нанял непьющих из независимой мусульманской республики. взял подряд на строительство автосервиса и получив предоплату на купил Шерпотреб и вылетел в родной Беребиджан. Операция шмотки деньги японки с левым рулём, деньги, покупка им же отстроенного автосервиса Светлое будущее забуксовала в самом начале. Родные беребиджанки и беребиджанцы, отощавшие от невыплат зарплаты, пялили глаза на московский Шерпотреб, как островитяне на стеклянные бусы, цокали языками, но покупать не спешили. Зарплату обещали дать в сентябре, а на дворе стоял душный июнь. По бедности обходились китайским ширпотребом, ставшим для них почти родным. Сергей строил из себя крутого московского предпринимателя неделю. Потом взвыл и пошёл на поклон к местным. Те сначала удивились, почему организованная ими блокада по городу был распространён негласный запрет ничего не покупать у заезжего корабейника. Так быстро сломало Сергея. Но побеседовав с ним за столиком в ресторане, сразу разобрались, с кем имеют дело. С лохом. Сделку заключили быстро и полюбовно, как земляки. Сергей сбросил все шмотки, получил документы на пять машин и видеомагнитофон, первый из обещанной партии в три тысячи штук, и гордый улетел в Москву. Все часы долгого перелёта он носил в маленький калькулятор, пытаясь вычислить, хватит ли вырученной суммы для покупки светлого будущего. Столица встретила холодным дождём и неприятностями. Как выяснилось, вся непьющая бригада в полном составе уже неделю парилась на нарах. Не надеясь на зарплату, они прямо на стройке, благо автосервис располагался на перекрёстке дорог и недалеко от метро, организовали торговлю аношой. За такое хамство хозяин автосервиса поймел неприятности от милиции, которые, естественно, стоили денег. Эту сумму он присоединил к полученной Сергеем при доплате и дал неделю срока. Надежды на то, что машина за 7 дней окажется в Москве, не оправдались. Как выяснилось, они вообще никогда не приедут. Можно было лезть в петлю. За 2 дня до истечения срока Сергей пожаловался на жизнь в старом армейском дурбу. Путились ки несповедимы, и готовому к самому худшему Сергею не могло прийти в голову, что бывший капитан из соседней части был офицером особого отдела и дружился с Рыбатовским летёхой, только из-за его длинного языка и конскомской склонности к тукачеству. Расплевавшийся с армией капитан был благополучно пристроен к делу, плодотворно и выгодно сотрудничая с агентством Гаврилова. Тем же вечером, уложив перепивший возгоря Сергея, капитан позвонил Гаврилову и спросил: "Тебе смертники нужны?" Гаврилову в этот момент по Зарест нужен был бросовый человеческий материал из бывших военных. По заданию под Сидирцева он копал под армянских бизнесменов, гнавших на ливо имущество ГСВГ. Спящий в липком алкогольном поту Сергей не знал, что в эту ночь над ним зажгла счастливая звезда. Конфликт с автосервисом рассостоялся сам с собой. Крыша хозяина не выдержала наезда более авторитетных людей, и автомастерская с примыкающей к ней стройкой перешла из рук в руки. Через полгода на этом месте вырос торговый центр. Его хозяин автоматически аннулировал долг Сергея, что лишь укрепило дружбу с капитаном. Счастливая звезда повела Сергея вперёд. Гаврила играл им в тёмную, время от времени через капитана подсовывая нужные контакты. Армейские бизнесмены поначалу косились на новоявленного помощника в расхищении временного бесхозного военного имущества, но объемы были такие, что любой канал для отмыва денег был за счастье. А отрубить концы вместе с головой никогда не поздно. И отрубили бы, не приглянись Сергей, успевший акклематься после периода начального накопления капитала, дочки полковника из управления тыла. Девица была на вечном выдании, потому что мужей меняла раз в три года, а сожителей ещё чаще. Последний развод достался большой кровью, и она начала пить. Сначала тихо, потом в полный рост. Папа-полковник, знавший толк в столь тонком деле, понял, что до зелёных чёртиков дочёрка допьётся в рекордно короткие сроки. Требовался мужик. Под эту категорию Сергей подходил с трудом, дочка была старше его на 5 лет и ко всем своим недостаткам ещё и блудлива, как кошка. Но папа по-командирски быстро принял решение, дал отмашку красным флажком и в Пекине грянула свадьба. Вторым решением папы был отвод новоиспечённого зятя от серьёзных дел. Решил беречь семейное счастье дочери, и через фирму РусИн, принадлежащую Сергею, больше не прошло ни одной пары портянок, не говоря уже о более серьёзных ценностях. Говорил о во всём составшемся из Сергея информацию через друга капитана, а стал сдовольствоваться лишь сплетнями и недомолвками. Полковник с чужими был немногословен, а Сергей так и остался чужим. Ещё неизвестно, как сложилась боевая судьба и кто бы стал злым дядей, отобравшим с таким трудом нажитое. Не начни подсиживаться в операции против банка ГУГесташвили. Вновь потребовался смертник, и Гаврилов тут же сосватывал на эту роль Сергея. Лучшую кандидатуру на роль казачка засланного и первой жертвы найти было сложно. Курирующий Сергея капитан так подчинил его своей воле, что для трудоустройства Журавлёва и Максимова хватило одной фразы – «Они работают у тебя». Сергей понимал, что чудес на свете не бывает, и из беды его вытащили не друг-особист, а некто более могущественный, стоящий за спиной капитана, и безропотно выполнял то, что от него требовали. Гаврилов, получив от подсигирцева добро на первый удар по банку, сразу не подумал, что перед козочком придётся светиться. Когда дошло, было уже поздно. Журавлёв выдавать себя за благодетеля уже не мог. Ломалась легенда. А чужих в дело пускать не хотелось. Ещё меньше хотелось выползать из норы самому. Поэтому инициативу крутова сыграть благодетеля он поддержал двумя руками. Встречу было решено провести на нейтральной территории, в офисе отдела информации фирмы РусИн. как высокопарно называлась Явка, где Журавлёв под охраной Максимова встречался с гавриловскими операми, работавшими по банку. Неприкасаемые. А он был прав, подумал Журавлёв, искоса посматривая на Крутого, по-хозяйски расположившегося в кресле. Как не обидно, но у меня глаза человека, всю жизнь жившего на зарплату. Чёрт, это же надо так точно сказать. Сволочен, но умён. Говорит гадости, а не поспоришь. Эту встречу я бы запорол. Так мне не сыграть. Получился бы американский детектив в постановке Рижской киностудии. Или светский раут в исполнении актёров Тьюза. А Крутов не играет, он и есть такой. Можно сказать, уникальный случай. Опер присутствует на планёрке у подпольного миллионера. Крутов аккуратно сбил пылинку с плеча и кисло улыбнулся Сергею, раз и навсегда прозванным участниками операции «Казачком». Молодой человек, вы, надеюсь, позволите мне так вас называть? Всё-таки разница в возрасте. Он выждал, пока Казачок кивнёт. Прекрасно. Итак, я не требую от вас отчёта, хотя в ваше дело я вложил свои средства. Не делайте удивлённые глаза, молодой человек. Порой я делаю вложения, не представляясь получателю, и решая его проблемы, до поры оставаясь в тени. Надо сказать, мои надежды вы оправдали. Что вам сказал обо мне господин Гаврилов? Он сказал, что я должен вас выслушать. И? Кротов закинул ногу на ногу, поддёрнув вверх брючину. И поступить согласно вашему совету. Прекрасно. Удовлетворенно кивнул Кротов, разглядывая блестящий лаком мысок ботинка. Вы из хорошей семьи, это сразу видно. Семья это традиции. Надеюсь, от старшего поколения вам известно, что в определённых случаях совет так же обязателен к исполнению, как и приказ. Он медленно поднял взгляд и намертво цеппился за имев казачка. В определённых случаях, да. Сергей послушно кивнул тщательно постриженной головой. Ненавижу таких чистеньких, поморщился Журавлёв. Родились с золотой ложкой во рту, и карьеру начинают делать чуть ли не с детства. Всегда на хорошем счету, всегда в резервное движение и всегда готовы на подлость. Кротов его же раскусил, играет как кот с мышкой. Прекрасно. Кротов вытянул ноги, чуть качнул удобное, как в самолёте кресло. Сейчас я вам расскажу, вернее посоветую, как использовать кредит, который вы получили в МКБ. Он дан на закупку и поставку подсолнечного масла в Приморье. Если хотите, могу показать расчёты. Вот договор с приморской фирмой «Амуртранс». Казачок завозился, пытаясь быстро выхватить из яркой папочки нужный листик. «Приморье пока подождёт», – как о давно решённом сказал Крутов. «В каком смысле?» – Сергей невольно отрынул тугой узел галстука. «В том смысле, что я передумал. Поначалу я планировал перекупить у Амура и перепродать это масло в Китай, а уже оттуда поставить его на Сахалин. Элементарная двухкодовка. Так что ваша совесть может быть спокойна, приморцам ничего не светило». Передётся вашим землякам пока жарить картошку на сале, круто весело улыбнулся. Деньги будут вложены в одну финансовую операцию здесь, в Москве. Если вы планируете моё участие, хотелось бы услышать подробности. Сергей сложил руки, как школьник на уроке. Щенук почувствовал хозяина и завилял хвостом. Мысленно прокомментировал Журавлёв мина почтительного ожидания на лице казачка. На весь кредит вы покупаете векселя. Список я вам передам и кладёте их в депозитарий МКБ. Не забудьте переговорить с начальником кредитного управления банка. Вы у них на хорошем счету, не стоит портить отношения. Объясните, что в Приморье произошел срыв. Нужно срочно искать нового контрагента, желательно в Китае. Он человек умный, сообразит, что сбрасывать масло простому народу Приморья глупая благотворительность. А пока надо деньги прокрутить, не хуже им лежать мёртвым грузом. За определённый процент он согласится закрыть глаза на нецелевое использование кредита. А чтобы не возникло лишних подозрений, Передадите векселя в доверительное пользование банку. Пусть все поймёт свой интерес, так будет спокойнее. И это всё? Вы же говорили о финансовой операции. Я помню, молодой человек. Но сначала скажите, вы согласны с неким Марксом, утверждающим, что все значительные состояния нажиты преступным путём? Казачок потупил глаза под острым взглядом Крутова. Я бы сказал, довольно рискованным путём. Так было бы корректней, сказал он, поправив упавшую на лоб прядь. Молодой человек, вам сколько? Около тридцати, я думаю, не пора ли прекратить играть в хорошего мальчика. Крутов подобрался в череду слишком большим для него кресле. Общество так устроено, что склонно выдавать всем поровну и постепенно, а человек всегда хочет урвать всё сразу, чтобы не мучиться неизвестностью и не стоять в очередях. Те, у кого много, попросту урвали кусок, но не у жизни, а у себе подобных. Вот и вся политэкономия. И вы занялись бизнесом не для того, чтобы на всю жизнь запрятать себя в офисе. хочется урвать кусок пока дают, так? Ну, я бы так не стал формулировать. Я уже знаю, как вы формулируете, оборвал его крутов. Чтобы вы знали. Форд большую часть жизни начинал с тех, как своего завода. У него была идея, чёрт возьми. А ваша идея, молодой человек, всем ясно, как бы уже иди. Это идея не работы о больших и лёгких деньгах. Поэтому вы и разъезжаете на новой коммерсе, спите с секретаршей и собираетесь повезти в круиз молодую жену, плюс еще тысяча мелких, но приятных расходов. И это вместо того, чтобы каждая копейка капитала крутилась в деле. В результате ваши сотрудники сидят вот в этой конурье. Кротов неожиданно сбавил обороты и посмотрел на казачка, как учитель на прострафившегося любимого ученика. «Итак, вы согласны со стариком Марксом?» «Конечно, согласен», – Сергей с готовностью кивнул. Прекрасно. Крутов довольно усмехнулся и почесал острый нос. В самом ближайшем будущем в депозитарии банка случится ЧП. Вас попросят подтвердить доверенность на получение векселей, которые вы не выдавали. Поднимайте шум, требуйте компенсации. Закон на вашей стороне. Банк покроет ваши потери, можете быть уверены. Векселя пропадут? Сергей сделал круглые глаза. Из депозитария да, но зачем пропадать добро? В этот же день их перепродадут заинтересованным лицам. «Итого мы имеем 50 миллионов долларов компенсации плюс 35-37 за проданные векселя. Три процента от прибыли я выплачиваю вам за удачное исполнение роли потерпевшего». «Пять», – быстро прошептал казачок и облизнул губы, как собачонка, сглотнувшая кусок сахара. Крутов изогнул бровь и презрительно растягивая слова, произнёс. «А почему это вы, молодой человек, решили, что я пришёл сюда торговаться?» «Пять баллов», – Журавлёв зажмурился от восторга. Искусство ближнего боя Нет ничего изнурительнее бесконечного ожидания. В ордене его научили не ждать, а выжидать, спрессовывая в веское время в пружинную готовность к прыжку. Каждое утро, проснувшись, но всё ещё не открывая глаз, он представлял себе большую кошку, уже вцепившуюся глазами в жертву и перебирающую лапами, где под мягкими подушечками уже проклюнулись, рвутся наружу острый жало когтей. Она нервно вздрагивает кончиком хвоста и сладострастно щурится. Она ещё играет, позволяя себе насладиться ожиданием. Через некоторое время в теле появлялась эта кошачья гибкость и сила и готовность выжидать до бесконечности. Максим вдохруст потянулся всем телом, расслабил мышцы и закрыл глаза. Он зацепил ногами ножки стула, откинулся на спинку. Передние ножки оторвались от пола. Поймав баланс, стал медленно раскачиваться взад-вперёд. Упражнение совсем не трудное, но требует определённого расслабления мышц и моментальной, но до поры загнанной внутри готовности сжаться в комок. Он проделывал это упражнение по несколько раз в день, иначе можно было свихнуться от скуки. О существовании информационного отдела, где они с Журавлёвым числились единственными сотрудниками, в фирме «Рус-Инн» не знал никто. В центральном офисе, находящемся на каком-то режимном объекте, они не были ни разу. Им арендовали тупичок в густо заселённом разномастными фирмочками старом доме недалеко от Белорусского вокзала. До рыночных времён здесь обретался мало кому известный НИИ. В наследство от него остался витраж с ликом вождя революции. Каждый поднявшийся по полустёртой лестнице до второго этажа невольно сбивался с шага, уткнувший взглядом в до боли знакомый образ, выплывающий из багрово-красного свечения. Кое-где цветные стекляшки осыпались, и сквозь порехи были видны острые лучики. Казалось, что кто-то с пьяных глаз продырявил вождя из крупнокалиберного пулемёта. Дальше картина запустения и разрухи, оставленная ветром перемен, выгнавшим в серый нищий народ из на улицу, становилась ещё печальнее. Коридоры были превращены в сплошной лабиринт слоненных перегородок, пустых сейфов, шкафов с перекошенными дверками. Мутные лампочки кое-где освещали пыльные рукотворные лабиринты, и в коридоре то и дело раздавался женский вскрик или тихий мужской мат. Кто-то, не рассчитав, на полном ходу врезался в неожиданно возникший из сумрака стол или штабель пыльных папок. Порядок наводить было никому. Не было у дома хозяина. Скорее всего, он был, ведь шли же к нему-то деньги за аренду. Но фирмы однодневки в большинстве своём населявшей освятивший храм советской науки, на удобства не жаловались. Делали своё дело и тихо исчезали. Освободившиеся комнаты, за которые в ней когда-то стенка на стенку ходили за влагу и плелись византийские интриги, легко и без проблем доставались новым постояльцам. Деньги не порождают проблем, они их решают. Крысятник, как прозвали Максимов с Журавлёвым это место, давал возможность приходить и уходить абсолютно незаметно. Дед-вахтёр, оставшийся с нижних времён, с тех пор не просыхал и спал на табуретке у входной двери. Другой охраны не было. Бизнесмены проблемы безопасности решали сами. Во всяком случае, неопознанных трупов в тёмных заколках ещё ни разу не находили. Коридоры напоминали проходной двор. По ним блуждали неизвестные личности самой разнообразной наружности и спрашивали дорогу. Поверя приходившие к Журавлёву дорогу знали. Он занимал две смежные комнаты. Дверь, в которую входили Максимов и своего кабинетика видеть не мог. Но если кто-то приходил, Журавлёв запирал вторую дверь на ключ. Это был сигнал для Максимова, сидевшего напротив и державшего эту дверь под постоянным контролем. Когда встреча заканчивалась, Журавлёв запирал за ушедшим первую дверь, а вторую открывал. Тогда можно было расслабиться и ждать очередного визитёра. Судя по напряжённости встреч, Журавлёв операм спать не давал и копал под банк весьма серьёзно. А Максимов демонстрировал откровенную скуку. Способов демонстрации было всего два – делать вид, что читаешь детектив, и вяло пикироваться с закреплённой за их отделом секретаршей Леной. Из двух зол Максимов выбирал меньшее и большую часть времени проводил в кабинете, бросив на стол раскрытую книжку в ярком переплёте. Лена была беспросветно глупа и любую фразу Максимова воспринимала как предложение пройти в ближайшее укромное место. На худой конец закрыться на полчаса в кабинете Максимова. Кроме лично интимной жизни её ничего не волновало. За всё время она не задавала ни единого вопроса, а могла бы спросить: "На кой чёрт нужно по два раза перепечатывать ту галематию, что для маскировки под сову-жеравлю, хотя сам вечно барабанит на ноутбуке, закрывшись в кабинете?" Или почему его заму, Максимова, не положено телефона? Если она и считала себя лицом офиса, то вряд ли догадалась, что служит лишь маской. Максимов подался вперёд, и ножки стула громко ударились о пол. «Думай, Макс, пока есть время, думай», – приказал он себе. Он вспомнил сформулированное с армейской прямотой правило. Его автора, своего первого начальника разведодела подполковника Сербина, Максимов вспоминал с доброй улыбкой. «Крут был мужик, такой по колено в крови стоять будет, а голову не потеряет». В секунд у родит очередное правило выживания, обязательно убийственное по своей простоте и цинизму. Армейская стрежда соловейще от монотонности и бестолковости жизни привлекает подобных любителей родной словесности и борцов за правду в матко. С ними как-то веселее, а в трудную минуту нет беспощадней бойца и надёжнее друга. "Запомнищий гул", сказал как-то раз ещё молодому лейтенанту, командиру третьей группы глубинной разведки Максимов. "Разведка бывает силовая и лобовая". Он постучал себе кулаком по крутому любу. Трясти с задницей по лесам и подрывать вместе с собой объекты даже Бобик сможет, если ему к хвосту гранату присобачить. Научись работать головой, сынок, и тебе цены не будет. Для глупых, но исполнительных, эвакуация не положена. А за умницу, способного добывать ценные сведения, я такую операцию спасения закачу, чертям тошно станет. Работай головой, волчонок, приучи себя думать постоянно. Только так можно выжить. Только тогда ты станешь не пушечным мясом, а ценным кадром. А таких любят и берегут. Максимов подошёл к окну, присеял на широкий подоконник. Под шум дождя думалось легче. Сегодня особенный день. Сегодня Кротова выпустили из норы. Почему? Журавлёву помочь. Крот у нас дока в финансах, а Журавлёв – ноль. Значит, встречается с финансистом или по денежным делам. Вывод. <свы> Максимов вздохнул. Выходит на финишную прямую. Подкоп под банк Журавлёв закончил, скоро заложат фугас. И ба-бах. Руководители побегут на раздачу орденов, а похоронная команда подберёт трупы. И твой в том числе. И это будет справедливо, потому что ты ещё ни разу не пытался сыграть свою игру. Всё ждёшь, блин. А операция гиблая, с самого начала же чувствовал. Он действительно первый раз в жизни участвовал в операции, в которой основные исполнители знали друг друга в лицо. И более того, как котята сидели в одном лукошке. Вывод был прост. Руководитель операции имел другой источник сил и средств. а их компания выполняла свою черновую работу с единственной целью – намотать на себя побольше концов, чтобы было легче отрубить. Одним ударом. Но не дураки же. Журавлёв хоть и прыгает, как старый полковой конь, услышавший оркестр. В работе забылся, даже лицо помолодело, но не совсем мозги слеплись, должен понимать, что под топором веселится. Крутого ничего объяснять не надо, этот затаился ещё лучше меня. Вывод, Макс. Вывод прост. Все выжидают. Каждый наметил себе сроки подгадывать его. стало быть, твоя задача сорвать график. Пусть кто-то крутит эту операцию, попрыгает на стенках. Полезное упражнение для сбития барской спеси. Да и язычки у моих партнёров развезываться начнут. Хватит им в секреты играть. По окнам извизгнули тормоза. Максим через плечо посмотрел вниз и отложил неприкуренную сигарету. Из-за ряда заезженных джипов, наверняка не один месяц тислись все в игоне. Слишком уж бросовый искозный вид у машины. Вылез дубликат Таса с четвёртого этажа. Лица не разглядеть, и если бы Максимов не знал, что Стас сейчас спит в припаркованной на заднем дворе Волге, то мог бы поклясться, что это Стас или его родной братец. Он также держал руки на отлёт, словно замерший пингвин, и походка была в раскорячку, словно страдал обострением геморроя и простатиты одновременно. «Рэкет заказывали?» «Как нет? Платите за ложный вызов!» Максимов вспомнил старый анекдот эпохи кооперативного движения и улыбнулся. Но тут же по мышцам ударил слабый разряд. Они сжались, как перед ударом. крылья орла Постарайся понять, Улов, нет ни прошлого, ни будущего. Есть настоящее. Его можно продлить вперёд или назад по линии времени настолько, насколько у тебя хватит воображения и знаний. Постарайся понять, что только ты и никто другой не властен над твоим временем. Можно жить одной минутой, одним днём, годом. Попробуй жить вечностью. Вечность это очень просто. Это непрерывное время. Когда поймёшь это, прошлое для тебя никогда не будет кончаться, а будущее ты сможешь ощущать уже сегодня. Жить здесь и сейчас глупцы понимают буквально, а это значит жить везде и всегда. Но это философия, а ты практик, ты воин. Запомни, будущее всегда здесь. Оно уже есть, оно говорит с тобой. Прислушайся к себе, и для тебя больше не будет неожиданностей. Так говорил неполковник Сербин. Это мы его учили другие люди. Их наука была тонче и заострённее, научили они тому же выжить и победить. Максим услышался к себе. Внутри отчетливо звенели, заходясь на высокой нотке, перетянутые струнки к бою. Он не понял, сказал это сам или чей-то голос произнёс команду в его мозгу, но тело, тренированное тысячами подъёмов по тревоге, уже жило своей жизнью, боем. Когти орла. Он не оставил противнику ни единого шанса. Тот ещё блуждал где-то по утонным коридорам, а смерть уже поджидала его, собранная, как затаившиеся в засаде зви, с чуть проклюнувшимися из мягких подушечек острыми когтями. Дуру Леночку он заставил варить кофе, зная, что у такой капуши это займёт минут 20, и в отличие от Индинова, выпить не кофе, а бурда-бурдой. Обещание попить кофе вдвоём ввергло Леночку в полууморочное состояние. Она стрелой метнулась за перегородку и загремела чашками. Одного свидетеля, Максима, сопроводил Журавлёв с Крытовым всё ещё шешукались с неизвестным посетителем. Он притормозил у их двери. Бубнил Журавлёв, время от времени натреснутым тенором стрелял Крытов. Судя по всему, им было не до Максимова. Взря. Он привык противнику шанса не оставлять, а свой выжимать до капли. "Слышь, я не понял", раздалось в дальнем конце коридора. "Алло, ну на четвёртом. Так и я стою на нём. Да хрен тут разберёт в этом бардаке?" "Хорошо. Да понял я не за ди" Третий поворот после сейфа. Рус-Ин. Лады. Судя по глухому удару и последовавшим за ней, юбля, обладатель мобильного телефона шёл верной дорогой. Он вынурнул из-за поворота и чуть не столкнулся с шедшим навстречу Максимовым. «Слышь, командир, я в фирму Рус-Ин, правильно иду?» Леса в поломраке не видно, только призрачно поблескивает золотая цепочка на шее. Грудь была крутая, как бочка, плавно переходящая в такой же бочкообразный живот. «Это туда!» Максимов встал в полоборота и указал правой рукой на их тупичок. А потом туда. Он изогнул кисть, показывая поворот. Понял. Обладатель мобильного телефона вздохнул, приподняв тяжелый живот и добавил. Ну и бардак. Он только подал тело вперед, а рука Максимова пришла в движение. Хлёстка, как кнутом, он ударил ребром ладони чуть выше золотой цепи и следом левый кулак врезался в солнечное сплетение жертвы. Рука рванулась вверх и пальцы впились в горло, давя готовый вырваться крик. Максимов колено впнул обладателя мобильного телефона в бедро, парализуя мышцу. Тот даже не застонал. Полная отключка. Максимов толкнул его на видово видимую в темноте дверь. Та без скрипа распахнулась, пропуская безвольное тело. Комнатка была маленькая, метра три не больше. Свет едва пробивался через мутные оконцы, освещал груду хлама, увенчанную плакатом «Крипи! Родину трудом!». Судя по всему, раньше бабки-уборщицы хранили здесь инвентарь, а завхоз использовал как склад ненужных вещей. Комната, которую Максимов обнаружил в первый же день, осмотрел, свернул замок ножом и остался доволен. Тихо, и стены толстые. Он выглянул в коридор. Никого. И плотно закрыл дверь. Реквитер ещё не пришёл в себя. Максимов поднял его за волосы, заглянул в лицо. Веки не дрожали. Он быстро вывернул у реквитера карманы. Содержимое сложил кучкой на клочину гобетена-тубуретке, стоявшей поблизости. Кроме магнума и маленького австрийского ножа, оружия не было. 15-зарядный магнум, штука солидная, но для любителей фильмов Квентина Тарантино, не умеющих стрелять. Они не знают правила: не попал первой пулей, можешь больше не целиться. А когда узнают, больше стрелять не доведётся. Максимов стянул с него ботинки, затем носки. В кармане всегда носил метровый шёлковый шарф. Много места не занимает, а всегда может пригодиться. Он крепко досиневыстянул с наруч он большие пальцы ног крекетира, завел его руки за спину. Стянул большие пальцы рук, свободный конец провёл под локтями и захлестнул петлёй на шее. Этот способ связывания жертвы придумали в средневековой Японии. И с тех пор ещё никто от этой завязки не освобождался. Связанный мог либо стоять на коленях, либо лежать ничком. При малейшей попытке пошевелиться петля врезалась в горло. Стащить узел с больших пальцев невозможно, на них первые фаланги толще. Лежи, тихо скули и жди своей участи. Чтобы связанный не сквылил на вес кресятник, Максимов засунул его в рот его же носки. Не из желания поездиваться над беззащитным. Просто по привычке. В боевых условиях в дело идут любые подручные средства. Он распорол пиджак, рикетировав вместе с рубашкой, сдёрнул до локтей. Внимательно рассмотрел кожу плеч в мелкой красноватой сыпи и бугры перекачанных мышц. По хорошо знакомым признакам сразу же определил болевой порог. «Две минуты», – удовлетворённо прошептал Максимов. «Две минуты» и запоётся ловьём. Он взял австрийский ножик, раскрыл самое маленькое лезвие, похожее на желоскальпеля. Пальцами нащупал нужные точки, растёк на них кожу. Потом прицелился и до отказа ввёл нож в мышцу над правой лопаткой рэкетира. Спина у этого дрогнула, раз, потом ещё раз. Волна судороги прокатилась от плеч к ногам. На розовой коже, усыпанной бисером родимых пятнышек, выступили крупные капли пота. Максимов знал, какая боль сейчас разрывает прижатая к полу тела. Все приёмы выбивания информации орден заставляет для начала испытывать на себе. Только так можешь узнать истинную меру боли и степень доверия. Из-за перегородки на видту печок тянуло запахом перегоревшего кофе. Максим протиснулся между шкафом и углом стеллажа, туда, где Линочка оборудовала кухню. По столику расползлась коричневая лужа, на электроплитке позарилась выгорая кофейная жижа. Линочка притопывала ножкой, уши были заткнуты наушниками и досыпала новую порцию кофе в неотмытую турку. Увидел бы кротов, как она кофе ворганит. Заработал бы себе импотенцию. Теоретик сексуальной революции. Ладно, Макс, работай, сказал он сам себе. Осторожно провёл по спине Линочки от плеча до талии. Та на секунду расслабилась, спина сделалась покошачьей мягкой. Когда ладонь легла на тугую попку, Лина вздрогнула всем телом. Она так резко повернулась, что кофе выплеснулся из турки, и Максим едва успел отскочить. "Макс!" К лицу оставилось настряхнувшегося себе кофейной капельки Максима. Секунду соображала, как себя вести в этой нестандартной ситуации. Потом, следуя извечному женскому правилу, гласящему, что во всех проблемах и грехах женщины виноват исключительно мужчина, добавила «Идиот несчастный, я же могла обжечься!» Или костюм испортить. Судя по тону, последняя по тяжести вины приравнивалась к государственному преступлению. «Любовь требует жертв», – улыбнулся Максимов, сознательно проникая взглядом под розовой с претензией на элегантность костюмчик от Лемонти. По глазам Леночки понял, что в жертвы его уже наметили. Потом её тон смягчился, и она с мерием Максимова оценивающим взглядом сказала. Просто маньяк какой-то. То ничего, а потом вдруг всё и сразу. Нет, сначала кофе. Решил гнуть свою Максимову. Время не было в обрез. Ну-ну. Леночка тряхнула крашенными кудряшками и отвернулась к плите. Остаёшься за хозяйку, а я быстро сбегаю. Что-нибудь кофе куплю. Могу сама сходить, уже одурела тут сидеть. Леночка капризно надула губки. Не нарушая святого правила предков, мужчина валит мамонта, женщина подметает пещеру и поддерживает огонь. Максим встал протискиваться в узкий щель между шкафом и стеллажом. А ты вас дождёшься. Рыночка свободна, реку повернула речеж громкостью на плеере до отказа и блаженно закрыла глаза. В этом районе он знал всё, что необходимо знать для его ремесла. Короткие отлучки с разрешения Журавлёва в киоск за сигаретами и обратно использовал для изучения местности. Он знал где отрываться от наблюдения где залечь пережидая травлю вычистил и запомнил все лучшие огневые точки и вероятные посты наблюдения по пустынным улицам листал дождь максимов открыл зонт и быстро огляделся по сторонам трое прохожих петляли между блестящими капотами припаркованных машин дождь смыл пыль и теперь все машины казались отмытыми заботливой рукой и выстроенными к распродаже Максимов, вклинившись между напрочь убитым Жигулёнком и халёным Мерседесом, успел подмигнуть своему отражению в голубоватом выпуклом стекле и, прыгая через лужу, побежал догонять одинокого работягу, шлюпающего разбитыми кирзачами в нужном Максимова направлении. Дживс бригады рекетиров нашёл там, где он и должен был стоять. Допрошенный обладатель радиотелефона не соврал. Просто не мог себе это позволить. Потрудившись с Максимовым над ним дольше, знал бы уже биографии сидящих в машине. Но хватило того, что их пятеро, все вооружены и имеют приказ наехать по полной программе. Максимов проходил мимо поворотни, где притаился, ожидая сигнала. Джип поравнялся с роботегой и успел из-под зонта осмотреть машину. Если в машине останется кто-нибудь, спасу вынужден дать показания. Он вспомнит только роботегу в ярко-оранжевом жилетке, поверх ватника и с бордовой каской на голове. Может быть, если следователь попадёт на сточелы, пострадавший вспомнит цветастый пакет, который строитель нёс, обхватив обеими руками. За возможные показания строителя Максим не беспокоился. Из-под каски на него глянул такой мутный изы глаз, что всё сразу стало ясно. Четыре бутылочки горлышка, как поплавки торчащие из кармана ватника, и полный пакет немыдрённой закуски говорили о том, что бригада после неожиданно подвернувшейся халтуры пошла в загул. Через полчаса все, включая Ганса, присланного за добавкой, не смогут даже мычать. А машина красивая, чёрт возьми. Агрессивная и мощная, как носорог. Руки чесались выхватить пистолеты, продырявив чёрные стёкла. Не надо, Макс. Работаем быстро и качественно. Премных не берём, раненых не оставляем, сказал он сам себе. Незаметно отстал от Гонса и быстро свернул к облепившим белорусский вокзал Лерка. Дождь прогнал наряды милиции и обязательную в таком месте наружку. Последний из Кавказа, с тайками толкающихся на площади, мелькая босыми ногами, устремился в кафе. Остались только бабульки, напялившие на головы полиэтиленовые пакеты. Их назойливая «водочка», «мужчины водочка» и «окорячка горячие», «окорячка» сопровождало всех несущихся по лужам к метро. Максимов дождался, когда из дверей метро выбросило под дождь новую партию пассажиров. Они, не решаясь далеко отойти от спасительного тепла, облепили стекляшки киосков и только тогда, быстро лавируя между зонтами, прошёл вдоль ларьков. Все приготовления заняли 3 минуты. В наше время в ларьке можно купить всё – Максимov купил 3 баллончика газа для зажигалок, скотч и коробку печенья. Подумал немного и для маскировки перед леночкой к печенью добавил бутылку коньяка. Самая нужная покупка, он делал, закрывшись от ларышней сезонтиком. В старые добрые времена все общего равенства, народ был без оружия и без денег. Демократия быстро исправила эту вопиющую социальную несправедливость. Теперь жить стало проще и даже веселей. Есть деньги, вооружайся чем хочешь и стреляй в кого хочешь. Из-за своих проблем Максимов купил петарду, которая по внешнему виду и содержанию оказалась обычным армейским взрывпакетом. "Сейчас я научу вас родину мать любить", проворчал он себе под нос. На минуту спрятался в подъезде и вышел, держа в руках снаряженную бомбу. Он мог приготовить взрывную смесь из обычных химикатов, имеющихся на любой домашней кухне. Но зачем мудрить, когда сама жизнь подсказывала простые и надёжные решения? Стоило снять три баллончика скотчем, воткнуть между ними взрывпакет и Вывести хвостик шнура наружу через дырку в пакете. И всё. Дёшево и сердито. Забудьте об адекватном ответном ударе, учил их молодых волков спецназа полковник Сербин. Пусть Замполиты пудрят мозги другим, а вы, звери, должны знать, что ответный удар должен быть моментальным и беспощадным. Вы должны отбить у противника всякого хуту поднимать на вас руку. А как это сделать лучше всего? Правильно. Сразу же выпустить ему кишки. «Учитесь, пока папа живой!» И он улыбался хищной улыбкой матёрого волка, откровенно любуясь стоящими перед ним волчатами, уже созревшими для первой охоты. Максимов зашёл в подворотню с тыла. Из чёрного нутра джипа неслась однообразно тягучая песня. Магнитофон орал так, что сидящие в машине, кроме этого забывающего лагерного барда, ничего не слышали и слышать не могли. Стёкла были приспущены, сквозь щели просачивалась синяя кисия сигаретного дыма. По капоту, наполовину высовывающемуся из-под воротни, барабанил ливень струи дождя. Максим вновь осмотрел пустой двор. Дом был давно засырен. Вбитых окнах гулял ветер. Новый хозяин успел только завести строительный вагончик, штабеля кирпичей и мешки цемента. Сейчас это всё безнадёжно мокло под холодным дождём. Он вытащил из перчатки зажигалку, чиркнул, поднёс язычок к пламени к торчащему из пакета хвостику бигфорда вожнера. Времени горения должно было хватить. Он бросил пакет за угол, точно под бензобак джипа, и бросился в пустой подъезд. Внутренние стены на первом этаже были снесены, это он знал. В угловой квартире, выходящей окнами на другую улицу, он попадал без проблем. Бежал, стараясь наступать на кирпичи и обломки досок, следов не оставлял. За запаховый след не беспокоился. В нагрудном кармане куртки всегда носил сигарету, заправленную смесью перца и табака. Выйдя на рубеж атаки, первым делом обсыпал ботинки и штанины этим едким крошевом. У любой собаки, пущенной по следу, нюх отшибает дня на два. Он выбрыгнул из окна, постарался приземлиться на асфальт, чтобы не оставить следов на вязкой грязи. Его прикрывал от любопытных глаз вечно неработающий ларёк с обгорелыми стенами. Видно, не поделили коммерсанты. Только раскрыл зонтик и приготовился изобразить из себя попавшего под дождь скучающего прохожего, как грохнул взрыв. Он ждал его, но всё равно колени против воли вздрогнули. Таким гулким с оттяжкой получился звук. Словно прямо над головой грохнула танковая пушка. «А блин, подарка же! Возвратный удар! Могу представить, что с машиной стало!» Мелькнула в голове. А он уже бежал проходным двором туда, где на все лады заливали сигнализации машин их соседей по крысятнику. Он влетел в тупичок, на ходу отряхивая мокрую куртку. Бросил на стол Леночке пакет с печеньем и коньяком. «Быстро убери!» «А что там на улице?» Взрыв был такой силы, что она расслышала даже сквозь наушники. «Дождь!» и «Махнулся балует!» – на ходу бросил Максимов, подмигнув обиженно поджавшей губе Леночки, и постучал в кабинет Журавлёва. «Что случилось?» Журавлёв приоткрыл дверь и встал так, чтобы закрыть от Максимова сидящего в комнате. «На два слова, срочно!» – выдохнул Максимов. «Что там стряслось?» – недовольно поморщился Журавлёв, выйдя в коридор. «Слышите?» – Максимов кинул на окно. На улице ещё вовсю рала о разноголосице сигнализации, забивая матом выскочивших под дождь хозяев машин. Рядом бомбу урванули. Жоравлёв пожевал толстыми губами, пристально посмотрел в глаза Максимову. Сам видел, спросил он. Только слышал. И я слышал. А почему говоришь бомба? Да брось ты вы, Кирилл Алексеевич, в чека играть. Что я первый день родился? Как спец говорю, на 200 г тротила минимум. Максимов приблизился ближе. «Уходить надо. Сейчас менты по всем дымам побегут. Кто что видел, кто что слышал. Нам это надо!» Журавлёв, понимающий, кивнул. «А что такой мокрый? Такой сильный дождь?» «Нет, сильный ветер!» – огрызнулся Максимов, по наитию вспомнив анекдот о выходившем до ветра поручике Ржевском. «Хм!» – покачал головой Журавлёв. В ларёк бегал без спроса. «За печеньем, блин!» Максимов, играя нетерпение, нервно перебирал ногами. Сейчас менты нагренут. Мне что, валить их по одному, да? Пока вы с кротовыми крышами ходить будете. Попал в точку. Журавлёв невольно покосился на дверь. Светить кротова он явно не хотел. Пленочка, есть что к чаю? Он заглянул в комнатушку, отведённую для секретаря. Печенье. Максим только что принёс. Раздался голосок из-за перегородки. И ещё коньяк к кофе, добавила она после секундной паузы. Ну, блин, стервоза, закатил глаза Максим. «Не скучаешь, а?» – ткнул его пальцем в живот журавлёк. Попал в кобуру и сразу же стал серьёзным. «Живо будет Стаса, пусть заводит машину. Потом поднимайся сюда. Звони оперативному Гаврилова, пусть даст дорожку». Дорожкой они называли маршрут, на котором в условных точках можно было пересесть на другие машины. Стас отправлялся по своему контрольному маршруту, а они кружили по городу, время от времени пересаживаясь из машины в машину. Достаточно было качественно провести 2-3 пересадки, чтобы сбиться следа чужих. Машины шли по заранее отработанным маршрутом, проходя невидимые для чужих контрольные посты. Через некоторое время данные контрнаблюдения обобщались, и с центрального поста в офисе Гаврила вошла команда «Домой». Тогда они прямиком ехали на Можайское шоссе, где у спорткомплекса крылья Советова. Их поджидал также проверенный до стерильности Стас. На его Волге и возвращались на дачу. «Если бы ты знал, что мне рассказал этот жлоб», – подумал Максимов, спускаясь по стёршимся от времени ступенькам. Ты бы не дорожку, а бункер себе заказал. Чека нафиг. Привёз на пошушук крота, а обеспечение по улице не раскидал. Или Гаврилов зажал. Этот мох, тот ещё жук. Олаф уходил последним. В полумраке коридора никто не обратил внимания, что он сжал до щелчка маленький цилиндрик и подбросил его под дверь комнаты, где без сознания лежал связанный рэкетир. На двери заранее нацарапал знак. Те, кто придёт сюда, запеленговав сигнал, сумеют его понять. Через 17 минут после их отъезда в крестьянник вошёл мужчина с дипломатом в руках. Ещё через 15 минут к дому подъехал пикап. Из него вышли пять человек в рабочих спецовках. Через 3 минуты они вынесли из подъезда и положили в пикап два больших мешка. Никто не обратил внимания на них. В этом муравейнике все были озабочены лишь одним деланием денег. А Вахтёр так и продолжал спать. Экстренная связь. Печури. На месте выхода в эфир мною обнаружен неизвестный. По всем признакам подвергнутый допросу максимальной степени воздействия. Принял решение зачистить место выхода в эфир и эвакуировать задержанного на объект Лазурь. Снял первичные показания. Со слов задержанного, он является членом устойчивой преступной группы, организационно подчинённой некоему Давиду, человеку из ближайшего окружения Сташвили. Давид дал команду наехать на Журавлёва. Задержанный имел только словесный портрет и адрес офиса фирмы RusIn. Кто дал наводку на Журавлёва, он не знает, так как с Давидом общался старший группы, некто Черныш. Согласно плану, задержанный должен был войти в офис и завязать с Журавлёвым разговор, оказывая на него психологическое давление. После 10 минут развода, термин употреблённый задержанным. Он по мобильному телефону должен был вызвать остальных участников группы. Далее планировалось действовать в обстановке, при благоприятных условиях вывести Журавлёва из здания и увезти на природу для последующего базара. При осложнении ситуации ликвидировать журавлёва на месте, остальных блокировать в офисе или ликвидировать. Неизвестный напал на задержанного и применив меры физического воздействия, снял аналогичные вышеприведённым сведения. Обращаю ваше внимание, что на соседней улице взрывом полностью уничтожен автомобиль Jeep Cherokee. Имеются человеческие жертвы. На двери комнаты, где был блокирован задержанный, мною считан знак связи на глаз. Иртыш. Норду Олафом оставлен знак на глаз. Сила разрушения. Письменного сообщения нет. Предполагаю, что Улаф решил предпринять активные действия по срыву операции противника. Им ликвидирована преступная группа в составе 5 человек. Информация, снятая с задержанного, оставленного Улафом на точке связи, заставляет предположить, что проводящим операцию допущена утечка информации о группе, в которую внедрён Улаф. Разрабатываю версию о существовании устойчивой связи одного из участников операции с окружением Асташвили. Печора. Петчори. Примите меры по прекращению действий Олофа, задержанного ликвидировать. Норд.